Робертсон Дэвис. Торонская трилогия. Книга 1 «Убивство и неупокоенные духи». Роман. Перевод с английского Татьяны Боровиковой. Серия «Большой роман». Москва. Издательство «Иностранка». 2021 год. Категория 16+. Аннотация Робертсон Дэвис, крупнейший канадский писатель, мастер сюжетных хитросплетений и загадок, Один из лучших рассказчиков англоязычной словесности, его депторскую трилогию «Пятый персонаж», «Монтикор» и «Мир чудес» сочли началом канадского прорыва в мировой литературе. Он попадал в шорт-лист Букера с романом «Что в костях заложено» из корнишской трилогии, был удостоен главной канадской литературной награды премии генерал-губернатора, под конец жизни чуть было не получил Нобелевскую премию, но даже навеки оставшись в числе кандидатов, завоевал статус мирового классика. Печатники находят по опыту, что одно убийство стоит двух монстров и не менее трех неупокойных духов, писал английский сатирик XVII века Сэмэл Батлер. Но ежели к убийству присовокупляются неупокойные духи, никакая другая повесть с этим не сравнится, И герой данного романа предстоит проверить эту мудрую мысль на собственном опыте. Именно неупокойным духом становится в первых же строках Конор Гилл Мартин, редактор отдела культуры в газете «Голос», застав жену в постели с любовником и получив от того своего подчиненного театрального критика дубинкой по голове. И вот некто неведомый уводит душу Конора сперва в XVIII век — который по масштабам всей истории человечества был практически вчера, и на этом не останавливается. И вот уже фирменная Дэвисовская машина времени разворачивает перед нами красочные картины прошлого, исполненные чуда и озорства. Почему же Коннору открываются картины из жизни собственных предков, и причем тут церковь под названием «Товарищество Эммануила Сведенборга», ученого и провидца?